Он только что пообедал. «Желаю вам выиграть», — передразнил он редактор. «А на какие деньги я куплю билет? Небось, денег на расходы не даст, скотина. Скуп, как плюшкин. взяв бы он пример заграничных редакций. Там умеют ценить людей. Ты, положим, Стэнли едешь отыскивать Ливингстона, ладно?»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 забегали человечки маленькие лошадки с утиными головками замахало чье то большое мягкое крыло потекла река прошел мимо маленький наборщик с очень большими буквами и улыбнулся все утонуло в его улыбке, и петру с сеёночу начала сниться он надел фраг белые перчатки и вышел на улицу. У подъезда давно уже ожидает его карета с редакционным вензелем. Скозел соскакивает лакей в ливрее и помогает ему сесть в карету, подсаживает его точно барышню-аристократку. Через какую-нибудь минуту карета останавливается у подъезда благородного собрания. Он, нахмурив луп, сдает свое платье и с важностью идет вверх, по богато убранной освещенной лестнице. Тропические растения, цветы, изницы, костюмы, стоящие тысячи. Корреспондент пробегает шепот в многотысячной толпе. Это он! К нему подбегает маленький старичок с озабоченным лицом в орденах.